Она дейлся, что узнав его и увидев костюм, странница смягчится, но всё вышло наоборот. Она ещё не приняла переводильную пилюлю, спросил он Монгрева. Но Монгров уставился на него с подозрительным видом. Ваши костюмы очень похожи, Жерек. Ха, ответил Жерек. Я уже встречался с ней прошлым вечером у герцога Квинского. И был так впечатлён костюмом, что не поленился сотворить похожий. Вижу, брови Монгрова несколько разгладились. "Какое совпадение", оживился лорд Джэггет. "Мы не имели представления, что она именно в вашей коллекции, лорд Монгров. Как это неожиданно". подтвердил Монгров спокойным голосом. Джеррик прочистил горло. Удивительно, начал Монгров. Джэрик повернулся к Леде и произнёс в учтивом поклоне: "Надеюсь, с вами всё в порядке, и вы можете понять меня лучше". "Понять, понять". В голосе барышни послышались истерические нотки. Оказывается, она несколько не была польщена. "О, я понимаю, что вы безнравственны". «Отвратительное и развратное существо, сэр!» Джерик не понимал смысла некоторых ее слов и вежливо улыбнулся. «Возможно, другая переводильная пилюля. Вы самый грязный гайр, которого я встречала в своей жизни!» — крикнула она. «И теперь я убедилась, что умерла и нахожусь в самом мерзком аду, какой только может вообразить человек». О, мои грехи, должно быть, были ужасны. «Ад — Ад? — спросил Монгров с проснувшимся интересом. — Вы из ада? — Это другое название девятнадцатого столетия, а? — спросил лорд Зеггет. Он заметно повеселел. — Я многое смогу узнать от вас, — страстно начал Монгров. — Я рад, что вы попали в мою коллекцию. — Как вас зовут? спросил Джэрик, отаропев от её реакции. Женщина смерила его уничижающим взглядом и ответила с презрительной негодующей усмешкой: "Сэр, меня зовут миссис Амелия Ундервуд. Если это не ад, то какая-то ужасная зарубежная страна. Я требую чтобы мне позволили сейчас же переговорить с британским консулом. Джэрик поднял глаза на Монгрова, а тот поглядел вниз на Джэрика. Самое странное из моих приобретений, задумчиво произнёс Монгров. Я могу избавить вас от неё, предложил Джэрик. Нет-нет, ответил Монгров, хотя благодарю за участие. Нет мне будет интересно изучить её. с этими словами он повернулся к миссис Андервуд и галантно осведомился: вы любите пламя по жарче? Глава 6. Приятная встреча. Железная орхидея придумывает план. Убедив меланхоличного Монгрова что пламя отнюдь не лучшая среда для странницы во времени, и, сделав пару альтернативных предложений, основанных на его собственном представлении об этом периоде, Джерек решил, что пора откланяться. Монгров бросал на него странные и подозрительные взгляды, миссис Ундервуд явно была не в том настроении, чтобы принять его декларацию любви, и даже лорд Джагет, казалось, заскучал и был не прочь уехать. Монгров проводил их из дома человека к ожидавшему золоченому локомотиву, неуместному среди темно-зеленых и грязно-коричневых цветов логову Монгрова. «Ну, — сказал Монгров, — благодарю вас за советы, Джерик. Я думаю, эта особь скоро обживется. Конечно, некоторые существа хандрят, несмотря на любую заботу о них. Некоторые умирают, их приходится воскрешать». и посылать туда, откуда они явились. Если я с